«Получается, ты моя защита? Но как ты могла знать, что мы подружимся? Воздействовать на меня нельзя, в этом я успела убедиться. А если бы я тогда не села к тебе?» Девушка улыбнулась так лучезарно, что я мгновенно ощутила подвох. Помедлив, Шая рассказала. «Во всей аудитории было несколько свободных мест». Но именно рядом со мной оптимальный вариант при просмотре от двери, где ты должна была появиться. Остальные за спинами студентов мало просматриваются. На это и был расчет. Что касается дружбы, в моем видении отобразился твой характер и норов. Я знала, ты и не пройдешь мимо серой и убогой в моем лице. Я смотрела на собеседницу, а в груди образовалась пустота. Оказывается, Все было подстроено. Стало тошно и противно. Умом понимала, что она вроде как явилась меня защищать, хотя степень опасности я пока не поняла. Но все равно было некомфортно в данный момент. Как на все реагировать, я понятия не имела. Но одно знала наверняка. Пора прекращать вот так слепо всем доверять. Интуиция? Ну ее, эту интуицию. Неизвестно, к чему она меня приведет. «Охрана! Ну, какая из этой щуплой девчонки, в теле которой неизвестно, как душа держится, охранница? Да ее любой пришибет и не заметит. И как она собралась изменять события?» Тут же в голове застряла другая мысль. «Если она явилась сюда ради меня, в надежде что-то изменить, то наверняка увидела нечто страшное? Мою смерть? Интересно...» Как бы это помогло тем, кто охотится за артефактом? Ведь смерть владельца не отменяет того, что выбор делает сам артефакт. И не факт, что новым хозяином окажется убийца. Ох, как все сложно. У меня сейчас мозг взорвется. Думать я люблю, но тут все чересчур запутано. Трей тоже часть моей так называемой охраны? Убита поинтересовалась соображая, как быть дальше. «Я не знаю, правда». Тихо отозвалась девушка, но я поняла. «Лжет. Значит, и он тоже приставлен присматривать за мной». «Иди к себе. Мне надо подумать». Устало попросила я. Ни слова не говоря, Шая поднялась и покинула мою комнату. На пороге она на мгновение обернулась, словно хотела что-то сказать, Но, заметив мой взгляд, передумала. Вышла молча. Я упала в кресло и уставилась в одну точку. Думать совершенно не хотелось. Второй день в незнакомом месте, а уже столько событий. Что же меня ожидает дальше, мне и представить страшно. Но начатая со лжи дружба камнем упала и тяготила. Интересно здесь вообще истинная дружба существует или все делается по заказу произнесла вслух и застонала думала здесь будет по другому ага сейчас когда же я избавлюсь от наивности наверное никогда мне просто хотелось верить что в кои то веке удалось завести друзей настоящих и искренних хотелось быть кому то нужной и интересной Именно я сама, а не мой статус и род. И что в итоге? Все то же самое, что и раньше. Только с той разницей, что меня сходу обманули, прикинулись с тем, кем не являются. Вот тебе и избавляйся от наивности. Мне срочно необходимо переключиться на что-то другое, пока я не впала в истерику. Самый верный способ забить мозги другим — чтение. Вот и повод изучать мир и существ в нем обитающих. Встав с кресла, взяла несколько книг, вернулась обратно и, снова, забравшись ногами на свое место, углубилась в чтение. Как и предполагала, одни мысли вытеснились другими. Я смогла узнать, почему скрывается тот самый император, которого собирались убить. А ведь Муатара не только Карсовым морем привлекает, в ней еще обнаружено три источника силы, а также залежи редчайшего минерала Труата. Он используется в артефактах, увеличивающих резерв, чтобы благоприятно сказываться на притоке силы. Троатом торгуют со многими королевствами, пополняя казну немыслимым количеством золота. Моатара по праву считается богатейшей империей охотников до которой слишком много. Еще я изучила светлую, темную и сумеречную империи. Любопытно то, что о них мало написано. Экономика на высоком уровне. Налоги для народа мизерные, что увеличивает лояльность к монархам среди простого населения. Построены мануфактуры и заводы. Рабочая сила весьма щедро оплачивается. И никакого подвоха. Но мне в это слабо верилось. Но не бывает настолько все хорошо. Какая-нибудь ложка дегтя просто обязана быть. И если о ней не написали, то это не значит, что там все гладко. От чтения меня оторвал стук в дверь. Не дождавшись меня на улице, Трейс самолично явился, чтобы проводить меня на ужин. Я и переодеваться не стала, как была в брюках и тунике, так и отправилась в столовую. По пути мы не разговаривали. В какой-то момент к нам присоединилась шая. Я даже не заметила, но на это ничего не сказала. Я вообще решила больше молчать. Спросят? Подумаю, прежде чем ответить. За столом сегодня почти все молчали. Только изредка на меня бросали взгляды украдкой, словно чего-то ждали. Я же наблюдала за другом и подругой. Если они наемники, должны знать друг о друге а свое знакомство как-нибудь выдать. Но сколько не следила за ними, ничего не заметила. Зато недоуменные переглядывания парней прекрасно рассмотрела. На меня косились, не понимая, что происходит. Ожидания я не оправдала, потому что, проглотив ужин, встала, пожелала всем приятного вечера и поспешила покинуть столовую. Хотелось побыть одной и поразмышлять в одиночестве, попутно определив, как к кому относиться. «Лайра! Лайра, подожди!» Раздалось позади. Я резко застыла, именно это спасло меня от проносящейся мимо иглы, на конце которой переливался сапфирный яд. Иголка воткнулась в дерево, она мгновенно стала трескаться и морщиться. У меня случился ступор. Открывала и закрывала рот, пока ко мне не подбежал Авриард. Откуда он тут взялся, понятия не имею. В столовой я его не заметила. А может, просто не смотрела. Но сейчас я была так напугана, что даже он показался мне желанным товарищем. «Ты видел эту гадость?» Едва ворочая от шока языком, спросила, ткнув в нее для наглядности пальцем. «Видел». Даже пытался замедлить время, чтобы успеть выдернуть тебя с траектории полета. Но на нее ничего не подействовало. Зло выплюнул Чернявый. А кто ее выпустил, не заметил? Допытывалась я, осознавая, какой опасности подверглась только что. Меня лихорадило, как я не храбрилась, все равно было страшно. Я даже не обратила внимания на слова о времени. Магия у него интересная. Но об этом я подумаю потом. Нет, просто была фигура в плаще. Под ней мог скрываться как парень, так и девушка. С Сожалением выдавил из себя родич. Сапфировый яд. От него ведь нет защиты. И даже моя вряд ли бы с ней справилась. Я не спрашивала. Я утверждала. Максимум, на что ты могла рассчитывать, замедленное действие. Но отсрочка в полчаса роли бы не сыграла. Противоядия от этой гадости ни у кого нет. Даже наш дед сколько веков бьется над этой проблемой, но не может изготовить. Меня хотели убить. Выдохнула, схватившись за голову. Но почему? Неужели только из-за артефакта? Идем отсюда. Не будем привлекать внимания. Приобняв